Успокоясь на этот счет, Фридрих заключил союз с Англией 16 января 1756 года. Известие об этом союзе произвело страшное впечатление во Франции, вследствие чего 2 мая 1756 года заключен был в Версале оборонительный союз между Францией и Австрией. Англия увидела, что ошиблась в своих расчетах, погруженная в соображения одних своих интересов. Она забыла, что и у других держав есть свои интересы, что если в Лондоне был интерес ганноверский, то в Вене был интерес селесский. Английский посланник в Вене Кейт имел любопытный разговор с Марией Терезией по поводу австро-французского союза. Когда Кейт заметил, что этот союз есть нарушение прежних дружественных отношений Австрии и Англии, то императрица с жаром отвечала. Не я покинула старую систему, но Англия покинула и меня, и систему, когда вступила в союз с Пруссией. Известие об этом поразило меня как громом. Я и король прусский вместе быть не можем. и никакие соображения в мире не могут меня побудить вступить в союз, в котором он участвует. Мне нельзя много думать об отдаленных землях, пришлось ограничиться защитою наследственных владений, и здесь я боюсь только двух врагов — турок и пруссаков. Но при добром согласии, которое теперь существует между обеими императрицами, они покажут, что могут себя защищать». и что нечего им много бояться и этих могущественных врагов. Последние слова одной из императриц показывали, что Англия ошиблась и в другой раз. Австрийское влияние в Петербурге было сильнее английского. Ошибочны были получены Фридрихом II известия, что английское влияние здесь преобладает, потому что англичане могут дать больше, чем австрийцы. Ошибочно было и мнение Кауница, что политика России истекает не из действительных ее интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц. С начала царствования при дворе Елизаветы повторялось, что король прусский есть самый опасный враг России, гораздо опаснее, чем Франция, и это было убеждением самой императрицы. Петр Великий оставил Россию в самых благоприятных внешних отношениях. Она была окружена слабыми государствами, Швецией и Польшей. Турция была, или, по крайней мере, казалась более сильную и опасную, И это условило Австрийский союз по единству интересов, по одинаковому опасению со стороны Турции. Это же условило и враждебное отношение к Франции, находившиеся в постоянной дружбе с султаном. Но теперь обстоятельства переменились. Вблизи России является новое могущество. Прусский король обрывает естественную союзницу России, Австрию. Он сталкивается с Россией в Швеции и Польше. Отдаленность Турции не мешает ему искать ее дружбы и, разумеется, не для выгод России». Блестящие способности Фридриха II и неразборчивость средств при достижении целей делают могущество Пруссии еще более опасным, еще более усиливают раздражение, ибо заставляют быть в натянутом положении, вечно готовиться к какой-нибудь неожиданности военной или дипломатической. Помнили хорошо, как были наказаны за оплошность, нападением Фридриха на Саксонию. Знали, что Швеция и Польша сами по себе не опасны. Но когда будут соединены прусскими интригами, тогда другое дело. Вследствие могущества Пруссии и характера ее короля боялись не только за Курляндию, но и за приобретение Петра Великого. Это постоянное опасение и раздражение сделали господствующую мысль о необходимости окружить прусского короля цепью союзов и сократить его силы при первом удобном случае. Приняли предложение Англии о субсидном трактате, имея в виду выставить на чужой счет большое войско против прусского короля, и остановились только при мысли. А что, если Англия потребует это войско не против прусского короля, а против Франции, потребует выслать его в Нидерланды? Австрия отказывается посылать туда свое большое войско, требует, чтобы Англия послала свое или наемное. Но ни одна эта мысль должна была удерживать русское правительство от заключения субсидного трактата. Если Австрия на основании английских намеков давно уже внушала французскому двору о готовящемся союзе между Англией и Пруссией, то почему она могла скрывать это при Петербургском дворе? Эстергази не сообщал этого официально, мог не сообщать этого канцлеру, известному приверженцу Английского союза. но должен был внушать об этом Воронцову, Шувалову, должен был внушать об этом из раздражения против Англии, из старания оправдать сближение Австрии с Францией. Мы видели, что ратификация субсидного договора была остановлена в конце 1755 года, и Воронцов объяснял Уильямсу, медленность императрицы, нежеланием ее посылать свои войска далеко в Германию или Нидерланды и желанием употреблять их только против короля прусского. История России Том 23, страница 309 Смотрите страницу 238 настоящего издания. 19 января 1756 года канцлер подал императрице следующую записку. Английская субсидная негуциация во время продолжительного своего течения неоднократно подавала случаи утруждать ее императорское величество всенижайшими представлениями. Наблюденная тем должность получала всегда свое воздаяние, Ибо ее императорское величество, по своему просвещенному проницанию, тотчас усматривая, что все оные исполнены были искренним усердием и ревностью к ее ж высочайшей славе и к пользе ее интересов, всегда всемилостивейшую апробации ее их удостоивать изволила. Теперь от исполнения вновь сия должности канцлер толь меньше уклониться может, что оное ему наиважнейшую, нежели когда-либо кажется. Да, может быть, и последнюю его министерство есть.